2 сентября, 10.00, Санкт-Петербург, Летний сад. Утро выдалось чуть прохладным. Ева была рада, что выбрала для прогулки такой наряд. Она была одета в длинную, почти до лодыжек, темно-зеленую юбку с большими складками, того же цвета приталенный пиджак и белую блузку. Волосы сегодня она убрала в кичку, закрепленную декоративной спицей, конец которой, высовывающийся из прически, был украшен нефритом. Даниил мог себе позволить более неформальный вид для сегодняшних приемов, потому он выбрал вельветовые темно-серые брюки, футболку в тон и кожаную куртку, ту самую, в которой он был днем ранее на лекции у своей напарницы. Они прибыли порталом на условленное место и теперь неторопливо шли вдоль высокой кованой ограды летнего сада, а у входа их уже ждали. К Вове Красинскому и Георгу Брасову присоединился и Гавр. Он первым заметил москвичей, приветливо замахал руками. «Гавр!» — как всегда обрадовалась, увидев его Ева. «Прошу меня простить!» — чуть церемонно поклонившись ей и пожимая руку Дану, произнес оборотень. «Я напросился незваным, но, вероятно, это будет единственная возможность хоть немного пообщаться. Рад новой встрече!» Довольно искренне заметил дознаватель. Он успел пожать руку Вове, теперь смотрел на Георга чуть удивленно. Этот молодой человек держал в руках пятилитровый бидон, каких страш не видел, наверное, лет сорок. «Не удивляйтесь!» — весело сказал Георг. «Это кофе с молоком, а у Гавра целая коробка пышек. Ева не говорила, что это наш нормальный завтрак в летнем саду». «Но я же не знала, что вы решите полностью соблюсти традицию!» — откликнулась Ева. — Пойдем уже! Вся группа избранных быстро прошла в ворота сада, свернула на одну из боковых дорожек, и за первым же поворотом, идущий первым гавор, шагнул прямо в небольшой просвет в кустах. Даниил почувствовал легкий выброс силы, а когда он прошел вслед за остальными, оказался совсем в другом месте. Они перескочили в иную реальность, и в этом мире на месте сада был лес. Настоящий, густой, дремучий. Полена была залита солнцем, высокая трава, пестрела мелкими ароматными цветами. Пахло уже ушедшим в мире смертных летом и медом. Кругом шелестели великаны деревья, пели птицы. — Это поразительно! — искренне признался дознаватель, оглядываясь. — Просто магия! — лукаво усмехнулась Ева и протянула ему самый настоящий граненый стакан, наполненный кофе с молоком. — Пышки берите, пока есть. — Да. Страж по-мальчишески широко улыбнулся. — Вот это настоящее волшебство! Так они мирно завтракали, перекидываясь шутками, простыми фразами, наслаждаясь тишиной и спокойствием необычного утра. — Вот и Ника помянули как следует, — заметил Гавр с чуть печальной улыбкой. — Это ведь он открыл это место, показал мне. — Наше маленькое тайное укрытие. Вы все дружили? Зачувственно спросил Дан. Да, ответил ему Вова, что удивительно для нашей семьи. По крайней мере, было удивительно до некоторых пор. До некоторых пор? переспросила тут же Ева. Я не могла не заметить перемен. Здесь, в доме, в фондах, в семье тоже что-то изменилось. О, да! Усмехнулся Гавр. — Знаешь, Ева, с появлением новых членов семьи, вернее, одной новой. Простите, Даниил, она вам тоже родственница. Так вот, с появлением Натальи изменилось слишком многое, и нам есть за что ее благодарить. Ева и Дан переглянулись. — Я знаком с... кузиной. Последнее слово дознаватель произнес с иронией. Ее мало кто находит приятной, и благодарят ее редко. Все трое Романовых, понимающе усмехнулись. «В этом плане мы все не можем не согласиться», — заметил Георг. «Наталья удивительно конфликтна. Но главное, похоже, самодостаточно. И все же, с ее появлением мы научились ценить семью». Дана и Ева снова переглянулись. Сначала оба подумали, что кузина Дана смогла перетянуть на свою сторону многих в доме князя, но теперь становилось понятно, что этого не произошло. Мой отец уже более серьезно заговорил Гавр. Человек непростой. Конечно, я понимаю. Скажи я сейчас мы же Романовы и ты Ева и вы Даниил, наверняка усмехнетесь. В России много знаменитых домов, но императорская власть. Тяжкое бремя. И еще это значит всегда быть на глазах у всех. Всегда быть первым, быть примером. В нашей семье дело России. Как ни странно, на самом деле важнее дело личного. Князь тому просто золотой пример. Ева, полностью согласная с другом, серьезно кивнула. «Каким бы он ни был по отношению ко мне или моим друзьям», — сказала она. «Я всегда уважала его за патриотизм и преданность делу. — Вот, — обрадовался Гавр, — преданность делу, его делу, а фонд — это его любимое детище, его ребенок. Посмотри на меня. Оборотень похлопал себя по широкой груди. — Теперь, когда у меня своя клиника, где я лично создал каждый кабинет, подобрал каждого сотрудника, провел бессонные ночи, пока все это заработало, представь, как это мне дорого. И такой же мой отец. Только моему делу всего тридцать лет, а он свое строит, лелеет и холит уже больше ста. Теперь я его понимаю. Вова и Георг дружно кивнули, поддерживая друга. И когда Наталья решила позариться на Пушкинский дом, продолжил теперь Вова. Мы все приняли сторону его светлости. У нас у каждого есть свое Ева. И мы поддержим князя. Благородно и правильно. Искренне согласился с ними Дан. А сам Константин Константинович. Он как это воспринимает? Не Наталью, а вас, вашу поддержку. Ну. Гавар выглядел чуть смущенным. Вот теперь у меня есть отец. Такой, какого я хотел. Мы здорово сблизились. Мы часто общаемся. Просто говорим, обсуждаем дела. Я чувствую его. Поддержку, хотя это не значит, что князь стал ласковым и любящим. Скорее он надежный старший товарищ. А мне этого не хватает. Он чуть помолчал. Я знаю, отец был разочарован, когда выяснилось, что у меня нет дара высшего. Но я и при своих возможностях достиг многого. И теперь князь это видит. И, как и мне начало казаться, по-своему гордится мной. Ева протянула руку и пожала ладонь друга, выражая свою поддержку. Она знала, как когда-то Гавр переживал из-за пренебрежения отца, а теперь маг была рада за оборотня. И главное, она считала, что друг этого достоин. Вчера вечером, сказал Гавру Дан, мы спросили князя, кого он видит своим наследником после смерти Николая, и князь не отметил вашу. Непричастность к высшим. Он сказал только, жаль, что вы так далеки от науки. Спасибо. Искренне поблагодарил дознавателя Гавр. Но я никогда не претендовал на наследство в фонде и... Буду откровенен. Мои друзья... Он кивнул на Георга и Вову. Тоже еще не знают, но... Отец оставляет наследство дома за мной. Гавр! Георг от души хлопнул друга по плечу. «Это просто отличная новость!» И «Я рад», — поддержал его Вова. «И за тебя?» — тут он усмехнулся. «И за дом Романовых. Ты нас в карты не спустишь». Гавр чуть поморщился. «Извините». Осторожно сменил тему Дан. «А когда в князе начали происходить эти изменения? Когда Наталья начала борьбу за фонд?» «Она-то начала давно», — сказал Вова. А вот князь. Он, наверное, просто устал. Перемены к нам всем стали заметны где-то с полгода назад. Само отношение, какие-то маленькие фразы, жесты, поступки. Он вдруг начал интересоваться нашими делами, даже предлагать помощь. У нас с ним теперь совместный проект. Я помогаю фонду. Хотя это я и предложил. Князь воспринял это с теплотой и даже был растроган. — А что за проект? — полюбопытствовала Ева. — Вы же уже знаете, — стала рассказывать Вова. — Готовится выставка, работы много, сроки, нервы и куча так любимых тобой Ева артефактов. Многие из них надо восстанавливать, чистить энергетику, иногда даже лечить от влияния воин и прочего. А я могу сделать несколько эликсиров. «Шикарная мысль!» — восхитилась Ева. «Ты просто молодец! А когда, кстати, князь принял решение о выставке?» «Он... он объявил об этом на Пасху», — вспомнил Георг. «Я тогда был в шоке. Мне работы тоже прибавила. Под зарядкой артефактов фонда, нашего, да еще мойка и лицей...» Георг обладал даром активации скрытых ресурсов любой вещи или сущности. По сути, он мог стать лекарем и помогать Гавру, но выбрал науку. Ева про себя заметила, что ее друг-оборотень во многом прав. Романовы служили стране или делу прежде всего. Они просто не могли иначе. — А Николая он назначил на этот проект тогда же? — как бы, между прочим, поинтересовался Дан. — Нет, — подумав, вспомнил Гавр. Сначала отец все делал сам, а потом... Ника он подключил к выставке где-то уже в середине июля. И как Ник к этому отнесся, тут же подхватила тему Ева. Он же у нас книжный червь во всех смыслах этого слова. Друзья усмехнулись. Тут ты права, согласился Георг. Ник вообще сначала растерялся. Ты же знаешь, с нами он веселый и живой. А тут такая ответственность. Много людей, общения. Он, правда, больше любил книги. Но потом Ник втянулся, поспешил добавить Вова. В последние дни он так болел за проект. Он вообще сильно изменился за последний месяц. Да, с некоторым удивлением согласился с ним Гавр. Наш Ник просто ожил. А поначалу он злился на князя за такое решение. Я помню, Ник передал их разговор. Отец дал понять ему, что выставка — это только начало. Отец хотел передать ему в управление фонд, и это Ника раздражало. А последнее время он сам рвался вперед. — А он как-то это объяснил? — поинтересовался Дан. — Может, это с чем-то личным связано? — Или кем-то, — чуть озорно добавила Ева. — Алекс пытался мне говорить о каких-то женщинах, Ника. — Это же Алекс, — поморщился Гавр. «Женщины, Ник. Смешно. После Ли. Жаль, что тогда все так получилось, но, да, как я понял, у Ника кто-то был, но не думаю, что это серьезно. Он бы сказал, заметил Георг. Мы с ним все-таки больше всего дружили. Нет, была просто любовницей, и, как и всегда, Ник ее ни с кем из нас не знакомил, не афишировал. «Это же наследие той истории с Ли». — сказал Вова. — Николай всегда с кем-то спит, но ни одна дама не оказалась достойной, чтобы даже рассказать о ней друзьям. — А Мари? — робко спросила Ева. — Мари. Гавард тяжело вздохнул. — Знаешь, мы тогда все здорово на нее рассердились из-за Ника и Лим. Это было низко с ее стороны. Так настроить отца... Мне иногда кажется, отец сам здорово переживал, что тогда был резок. Ник замкнулся, они долго вообще не общались с отцом, и все благодаря Марии. Кстати, я думаю, нынешнее доверие князя к Нику — это попытка искупить свою вину. Отец тогда был неправ и в глубине души понимает это. Искупить вину? Вот теперь Ева искренне удивилась. Прости, Гавр, но... Константин Константинович, искупающий вину? Неужели он настолько изменился? Он стал таким... человечным?» И вновь все трое друзей усмехнулись. «Ева!» — с улыбкой заметил Вова. «Ты здесь, и это уже доказательство иного отношения к князя. Он же прекрасно понимал, что твой кузен, глава стражи, не поедет сюда сам». Тебя принимают в доме даже не на правах равной. Вчера князь соизволил общаться только с тобой и Даниилом. — Даниилом Нарышкиным, — подхватил Георг. — Представь, каково князю принимать Даниила в своем доме. Пусть сам Дан никакого отношения к Наталье не имеет, но пойдут разговоры, репутация. — Согласен. Совершенно серьезно поддержал его дознаватель. — Для князя это очень трудный шаг. Я не подумал над этим, и... и я польщен. Значит, он и правда изменился. Задумчиво согласилась Ева, при этом она старалась не показать свою тревогу за его светлость. — Не могу этому не радоваться. — Хочешь доказательства? — азартно спросил Гавр. Девушка улыбнулась и кивнула. «Он выплатил долги Константина!» «Что?» Вот это выбило Еву из колеи. «Князь же! Он никогда...» «А большие были долги?» Тут же вставил вопрос Дан. «Вообще не очень», — ответил Гавр. Незапредельные, но важен сам факт. Князь, как пыталась заметить Ева, никогда ранее не желал даже слышать просьбы, о помощи в выплате его долгов. Он презирал слабость моего брата к картам и никогда не платил, несмотря ни на какие просьбы. А тут узнала состояние состоянии дел сам и выплатил все. Кстати, теперь брат почти не играет. Такое чувство, что внезапная поддержка отца излечила его от любви к картам. — Как давно случилось это чудо? — спросила Ева, кое-что прикидывая в голове. «Да как раз так же, в середине июля», — посчитав, ответил оборотень. «Тогда было много новостей. И назначение Ника, и долги Кости и Георгий. А с ним-то что?» — удивился Даниил за себя и за напарницу. «Отец долго спорил с младшим сыном», — сказал Вова. «О будущем Георга. Он заставил мальчика стать ученым, а тут мечтал о работе в страже. Кажется, они достигли компромисса». Георг поможет с выставкой и может быть свободен, если пожелает. Правда, по-моему, он уже не слишком и Но ему все равно приятно, что отец пошел ему навстречу, — заметил Гавр. Приятно. Даниил улыбнулся всей компанией. Здорово начинать так утро. Жаль только, что наши с Евой дальнейшие планы уже такими же радужными вряд ли будут. Уже пора, — разочарованно спросил Вова. Ева кивнула. «Надо повторить до вашего отъезда», — решил Георг. «Обязательно». Согласился, причем с искренним удовольствием Дан. «А пока можно еще один вопрос? Георгий, вы вчера сказали, что Николай накануне своей гибели был у вас, так?» «Конечно», — оживился маг. «Я же чуть не забыл. Он заходил. Я еще копался в фонде, но не в тех залах, рядом». И Ник забегал, вроде шел от Мари. «И каким он был?» — спросила Ева. «Было что-то особенное?» «Ну нет», — пожал Георг плечами. «Он был в отличном настроении, шутил». «И даже полнамека не было на... будущие события», — продолжала допытываться Ева. «Ну...» Но... — Георг задумался. «Разве что...» Ник упомянул, что до сна ему сегодня далеко, и я спросил тогда свидание. Он так смешно сморщился, сказал, дурацкое дело в неурочный час. И еще такая странная фраза «Свобода не дается магией, и это еще кому-то надо доказывать». «Интересно», — заметил Дан задумчиво. Возможно, за этим что-то и стоит. Спасибо. И за помощь, и за просто волшебный завтрак. Благодарите Еву, и весело заметил Вова, плавно поднимаясь с примятой травы. Она с виду маленькая и хрупкая, а ест за всех нас. По-моему, мы все привыкли, что кормить ее наша основная обязанность. И удовольствие! Также подразнивая подругу, подмигнул ей Георг. Продолжая рассказывать дознавателю какие-то смешные истории из их прошлого, Романовы отправились к порталу, и Ева ухватила за рукав Гавра, чтобы поговорить с ним наедине. — Скажи, Гавр, — тихо попросила она, — ты занимаешься здоровьем князя? Ты его лекарь? — Нет. Чуть нахмурившись, ответил сын его светлости. — Он предпочитал пользоваться услугами некой ведьмы, Она моя коллега и весьма грамотна. Но последние годы отец вообще не болел, что? — Подумай сам, — предложила Мак. Он еще далеко не стар, но уже передает дела фонда и дома наследникам. А ведь ты сам говорил, как для него важно это детище и его изменившееся отношение к вам и выставка. — Ты думаешь, он болен? — забеспокоился оборотень. — Тебе известен мой дар, мой друг. «Сказала Ева. И я точно вижу то, что скрывают молодильные чары. Ему срочно нужна помощь. И еще гавр. Это может быть вмешательство. Поговори с отцом, если надо, сошлись на меня. И если мои подозрения подтвердятся, Дан обязан это знать». «О, Господи!» — ее друг теперь уже занервничал серьезно. «А ведь ты права». И как странно это его плохое самочувствие, убийство наследника. Это страшная Ева. Помни, наставляла она его уже у самого портала. Надо спешить и сразу сообщи Дану. Гавар благодарно сжал ее руку, часто закивал, а потом шагнул в портал.